Сентября 10-го «Любезный мой Макар Алексеевич, я несказанно рада вашему счастью и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнёте от горя. Но только ради Бога не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее». И с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастья не застали вас опять внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживём. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры. Но Федора надеется получить с кого-то давнеший старый долг. Оставляю впрочем себе 20 рублей на крайней надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь спокойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость. Вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич. Варвара Добросёлова.